Овладение искусством определения цели и достижения цели начинается с малого. «Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага?» — спросил я Панаитию. «Совершенно верно. Правильно решая небольшие задания, ты готовишь себя к осознанию больших задач». Итак, отвечая на твой вопрос, прямо скажу, что нет ничего плохого в том, чтобы очертить полный круг небольших задач во время планирования основных. Главная причина, по которой людям не удается выполнять свои решения, состоит в том, что слишком легко вернуться на старую протаренную дорогу. Давление — это не всегда плохо. Давление может вдохновить тебя на большие достижения, Люди способны совершать поразительные вещи, когда они попадают в безвыходное положение. Тогда они просто вынуждены задействовать те свои возможности, которые скрыты глубоко внутри. «Как я могу создать это положительное давление на самого себя?» Спросил я, обдумывая возможности применения этого метода ко всем ситуациям, начиная от более раннего подъема с постели и заканчивая превращением в более терпеливого и любящего отца. Существует масса приемов для достижения этого. Один из самых надежных — это публичное обещание. Расскажи всем, кого знаешь, что ты сбросишь лишний вес, или напишешь роман, или осуществишь любую другую цель. Как только ты познакомишь со своей целью весь мир — ты сразу же начнёшь испытывать давление, которое заставит тебя двигаться, ведь ты не захочешь проигрывать в глазах окружающих. В Сиване мои учителя применяли куда более решительные методы для создания такого положительного давления. Они объявляли друг другу, что если не сдержат своё слово, например, перестанут соблюдать пост на протяжении целой недели, или вставать в 4 часа утра для занятия медитации, то спустятся к водопаду и будут стоять под его струями, пока их руки и ноги не онемеют. Это крайний пример того, как давление может способствовать формированию полезных привычек и достижению целей. Крайний — это еще мягко сказано, Джулиан, но и обычай тем не менее чрезвычайно действенный. Всё дело в том, что когда ты приучишь своё сознание ассоциировать приятное с полезными привычками, а наказание с дурными, твои слабости быстро покинут тебя. Ты сказал, что существует пять принципов, которых нужно придерживаться для осуществления желаний, нетерпеливо сказал я. Каковы же три других? Верно, Джон. Шаг первый — это иметь четкое видение результата. Шаг второй — создание положительного давления, чтобы подогревать твой интерес. Третий шаг очень простой — не ставь цели, не рассчитав времени. Чтобы вдохнуть жизнь в цель, ты должен определить для нее точный конечный срок. «Да, и вот еще, кстати, — добавил Джулиан, — запомни, что любая цель, которая не закреплена на бумаге, — это вообще не цель. Пойди и купи дневник. Для этого подойдет и самая обычная тетрадка. Назови его своей книгой желаний и заноси туда все свои помыслы, цели и мечты. Познай, кто ты. И что ты собой представляешь? А что, разве я не знаю себя? Большинство людей не знают. Они так и не нашли времени познать свои сильные стороны, свои слабости, свои надежды и свои мечты.